Она, ковыляя, направилась к скамье, на которой лежал глок. Убийца настиг ее за секунду до того, как её пальцы коснулись корпуса пистолета. Он попытался ударить ее коленом по ребрам, но она блокировала удар. Тогда убийца повалил её на пол, вдавливая в землю. Маккензи отбивалась как могла, но все было как в тумане: комната, лицо убийцы, все. Она дотянулась рукой до скамьи, но пистолета там не было. Однако она смогла нащупать одну из стеклянных банок, которая упала на пол, но не разбилась. Она схватила ее и размахнулась, ударив резко и быстро. Когда банка коснулась головы убийцы, стекло разлетелось в разные стороны, брызнула кровь, капая из глубокой раны на брови. Мужчина на секунду растерялся, И этого времени было достаточно, чтобы Маккензи скинула его с себя. Он с грохотом повалился на пол и сразу начал искать руками пистолет. Маккензи набросилась на него сверху, но он все же успел его схватить. Они начали бороться. Маккензи ударила локтем ему в горло, а он ответил ударом колена ей в живот. Они боролись, пыхтя и извиваясь до тех пор, Как убийца не нанес удар в покалеченное колено, осколок стекла, застрявший в ране, еще глубже вонзился в плоть. вскрикнула и выпустила пистолет из рук. Её крик заполнил комнату и, казалось, заставил всю лачугу содрогнуться. За криком последовал еще один звук звук выстрела, после которого крик прекратился. Глава тридцать 36. Вскрикнув от боли, Маккензи услышала выстрел. В нее брызнула кровь. Она закрыла рот и упала на землю, уверенная, что ее подстрелили, уверенная, что в любую секунду боль от выстрела даст о себе знать. Но вместо этого на нее сверху упал убийца. Пока он падал, она мельком увидела его лицо, и что ещё важнее, небольшую аккуратную красную точку во лбу. Задыхаясь от злобы и бессилия, она скинула мужчину на пол. Она отползла назад и посмотрела в сторону невысокой двери. Опирайся, косяк. Там стоял Брайер с пистолетом в руках. Он с ужасом оглядывал комнату. Маккензи подползла к Брайну Вёрнеру. Он лежал на земляном полу, а его левая рука свисала в яму. Он был в сознании и испуганно оглядывался. "Брайн Вёрнер?" спросила его Маккензи. Он утвердительно кивнул и потом начал плакать. Он делал глубокие вдохи и выдыхал воздух приступами почти истерического плача. А потом он невероятно быстро набросился на убийцу. Он начал бить его руками по лицу и царапать когтями. Он кричал, и его крик походил на яростный рев. Когда он бил его снова и снова. Брайерс вошел в комнату и оттащил его от тела. Брайан снова начал плакать, но на этот раз не двигался с места, полусидя на полу. Брайерс засеменил в сторону Маккензи и схватил ее за плечи. "Ты цела?" спросил он. — "Думаю, у меня сотрясение", ответила она. "И сильно болит правое колено. Почему ты не вернулась за мной?" спросил Брайерс. Маккензи ничего не ответила, она не могла отвести взгляда от ямы в полу. Она была примерно метр глубиной. Она думала о том, сколько людей в ней побывало. Оставалось лишь надеяться, что это были только те, чьи тела они нашли. Хотелось верить, что больше в парке Литтл Хилл не было разбросано ничьих трупов. Маккензи постаралась подняться на ноги. И с радостью для себя сумела это сделать. Правое колено не выпрямлялась, но она была уверена, что травма была несерьезной. Максимум, ей наложат пару швов. "Я вижу, ты довольно быстро отдохнул", заметила она. "Чему я очень рада. Я не мог позволить тебе веселиться в одиночку", отшутился Брайерс. Вместе они помогли Брайну прийти в себя и вывели его из хижины. Он был раздет до белья, и его одежды нигде не было видно. После нескольких попыток поймать сеть так глубоко в лесу, Брайерс наконец дозвонился до Клименса и Смита и сообщил им о том, что случилось. Маккензи сидела и слушала его разговор по телефону, оперевшийся ствол болотного дуба, Сжав зубы от боли. Она вытаскивала из колена осколки стекла и бросала их на землю. Боль Была жуткой, и в ушах все так же стоял звон. Она понимала, что ей очень повезло выжить. Рядом сидел Брайан Вёрнер и не сводил глаз с леса. Его лицо ничего не выражало, и Маккензи понимала, что ему придется какое-то время посещать психотерапевта. Несколько раз она пыталась с ним заговорить, но каждая попытка ей ответить заканчивалась слезами. Брайерс подошел к ним, закончив говорить по телефону. Он казался измученным и присел рядом. После приступа оглушающего кашля он посмотрел на Маккензи и нахмурился, словно извиняясь за то, что ей пришлось это услышать. "Расскажи мне, что ты думаешь, что тут происходило?" сказал Брайерс. Макензи понимала, что он пытался отвлечь ее от боли в колене и непроходящего головокружения. Она была ему за это безумно благодарна. Думаю, убийца промыл мозги Уиллу Альбрихту после того, как похитил его много лет назад, ответила она. Возможно, между ними образовалась связь, как между родителем и сыном, если учитывать, что Уил посещал школу, конечно, если его аттестат не фальшивка. Думаю, что убийца искренне о нем заботился или, по крайней мере, делал вид, что так и было. В конце концов он убедил Уила в том, что то, что он делал, имело особую важность. Мы никогда не узнаем, что именно им руководило, хотя он говорил что-то о том, что земля воздаст ему за труды. Может, он думал, что этими смертями делает землю сильнее? "Да", сказал Брайан Вюрнер. Его голос прозвучал так неожиданно, что немного напугал Маккензи. "Я слышал Как он с кем-то говорил об этом? Он возвращал плоть в землю, пока та была живой. Он кормил землю или что-то в этом роде. Получается, он похитил вас не в одиночку, спросила Маккензи. Нет, там был кто-то еще. Вы сможете узнать этого человека, если я покажу вам фотографию? Брайан кивнул и снова уставился на лес. Видимо, больше он говорить не собирался. Все трое сидели в тишине, ожидая прибытия Клеменса и Смита. Маккензи опустила руку и подняла с земли желудь. Она повертела его в руке, сжала в ладони, а потом с отвращением бросила в лес. Глава 37. Колено Маккензи ныло и чесалось, когда она сидела перед столом Маграта. На колено наложили восемь швов и щедро обмотали бинтом. Она смотрела, как Маград машинально листает страницы. Последние пять минут он читал ее отчет и документацию, присланную Клеменсом и Смитом, время от времени задавая короткие вопросы. Наконец, он отложил отчет в сторону и посмотрел на Маккензи. Она не могла понять, что значит выражение его лица. И как всегда не знала чего от него ожидать. Я не знаю, что с тобой делать, Уайт, сказал он. По всеобщему признанию это было успешное расследование, если не брать в расчет твои ковбойские выходки под конец. Ты всегда выполняла мои приказы. Ты завершила расследование, не допустив нового убийства. Более того, ты спасла потенциальную жертву и помогла остановить убийцу. Помимо этого, Офицеры, с которыми ты работала в Страйсберге, очень лестно о тебе отзываются. Правда, этот Клеменс говорит, что ты действуешь жестко и бескомпромиссно. Со всем уважением, сэр, но я не принимаю это за похвалу. Так и есть. Я знаю тебя. У тебя привычка все делать в одиночку. Не следовало тебе туда идти без Брайерса. Я об этом сожалею, сэр, но знай, как все закончилось. Я думаю, это было правильное решение. Последовала продолжительная тишина. "И что теперь?" спросила Маккензи. "Теперь", ответил Маград. "Я готов подтвердить, что являюсь человеком слова. Если хочешь негласно участвовать в расследовании дела Джимми Скотта в Небраске, я даю тебе добро". Маккензи задумалась, а потом тяжело выдохнула. "Могу я подумать над вашим предложением в течение дня? Даю тебе неделю". Сказал он: "Если после этого времени я не получу от тебя ответа, то мое предложение теряет силу. Спасибо, сэр. Можешь идти", сказал Маград. Макензи поднялась со стула, опираясь на костыли, которые она уже начала ненавидеть, и направилась к выходу. "Агент Уайт? Да, сэр", сказала она, развернувшись у двери. "Ты отлично поработала. Продолжай в том же духе". Но не забывай действовать сообща. Маккензи улыбнулась. Ей были приятны эти слова. Они вселяли в нее надежду на успешное будущее. Она кивнула и вышла. Ноющая боль в колене стала ответом на его последнее замечание. Ровно шестнадцать дней после спасения Брайана Вёрнера из хижины в лесу рядом с парком Литл Хилл Маккензи вышла на улицу. ковыляя на костылях и поймала такси в больницу сидя на заднем сиденье она не смогла сдержать слез, но старалась плакать как можно тише оказалось что брайер сильно ошибался подсчитывая сколько времени ему осталось у него начались осложнения и врачи не могли точно сказать как долго он еще протянет они решили что напряженные условие работы над делом в парке Литтл-Хилл сильно ухудшили его состояние. До того, как Маккензи доехала до больницы, она успела выплакаться, вытереть слезы и внутренне задать себе вопрос: почему жизнь была такой несправедливой? Она поднялась на второй этаж на лифте и постучала в палату Брайерса, наконечником костыля. Брайерс лежал на кровати, опираясь на подушки, Из носа торчали прозрачные трубки. Как ни странно, у него было хорошее настроение. Маккензи сообщала ему о том, как завершается дело в своих емейлах. E За последние три недели они оба поднаторели в написании писем. Именно благодаря этому общению сейчас им было легко начать разговор. "И как долго еще тебе ковылять с этой штуковиной?" спросил Брайс. До тех пор пока не смогу безболезненно сгибать колено, ответила Макензи. Сначала врачи думали, что поврежден нерв, но, видимо, на этот раз обошлось. Хорошо. Ты уже встречалась с Магратом? Да, ответила она, и даже получила от него похвалу, ей-богу. Это еще раз подтверждает мои слова, сказал Брейер, протягивая ей руку. Ты просто создана для этой работы. Макензи Смахнула слезу. Как насчет того, чтобы выбраться из больницы и самому вернуться к работе, Старина? Брайерс с грустью покачал головой. Нет, сказал он. Даже если я выйду отсюда, то уже не вернусь. Я все рассказал Маграту. У меня не было другого выбора. Если однажды я не приду на работу, потому что умер, он поймет, что что-то не так. Оба засмеялись. А потом в палате стало тихо. Эта тишина была похожа на ту, что витала в лесу у парка Литл Хилл. Она помогала им справиться с трудностями тогда и помогала сейчас. Десять минут спустя Маккензи сжала его руку. Брайерс ответил не сразу, поэтому она внимательно посмотрела на него. Он спал, делая тихие вдохи и выдохи. В этом ему без сомнения помогали аппараты, к которым он был подключен. Он спал и слегка улыбался во сне. Маккензи поднялась с места, опираясь на костыль, наклонилась и поцеловала его в лоб. Она еще раз посмотрела на его улыбку и вышла. Это был последний раз, когда она видела Брайерса живым.